Кугель осмотрел помещение и остался очень доволен. Вскоре ему подали ужин. Жареная птица была выше всяких похвал, так же, как и заказанные лодермульком закуски. Перед тем, как отойти ко сну, Кугель неторопливо вышел на задний двор, и удостоверился, что засов на дверях сарая находится в хорошем состоянии, и что хриплые крики Лодермулька вряд ли привлекут чье либо внимание. Он резко постучал по двери и сурово крикнул. «Тихо, Лодермульк! Это я, хозяин! Не кричи так громко! Ты побеспокоишь сон моих гостей!» Не дожидаясь ответа, Кугель вернулся в общий зал, где вступил в разговор с предводителем группы паломников. Его звали Гарстанг. Он был худощавым и подтянутым человеком с восковой кожей, тонкими костями, глазами под тяжелыми веками и настолько плоским носом, что, будучи расположенным перед источником света, тот казался прозрачным. Обратясь к Гарстангу как к опытному и знающему человеку, Кугель осведомился о дороге в Олмире. Однако тот был склонен считать этот край исключительно воображаемым. Кугель уверил его в противном. «Олмире определенно существует. Я лично ручаюсь за это. Значит, твои познания более глубоки, чем мои собственные» заявил Гарстанг, река называется Аск, земли с одной ее стороны Сандан, а с другой Лилиес. К югу лежит Эрзадамат, и ты поступил бы мудро, отправившись сначала туда, а затем через Серебряную пустыню и Песенное море на запад. А по дороге ты сможешь расспросить кого-нибудь еще». «Я воспользуюсь твоим советом», — вздохнул Кугель. «Мы все», — продолжил Гарстанг, — «рьяные гилфигиты и направляемся в Арзадамат на очистительный обряд у Черного Обелиска. Поскольку дорога туда пролегает через пустоши, мы собрались вместе для защиты от непредвиденных опасностей». «Если ты хочешь присоединиться к нам и разделить наши привилегии и ограничения, то мы с радостью примем тебя». «Привилегии самоочевидны», — потрогал себя за нос Кугель. «А вот что насчет ограничений?» Выражение лица Гарстанга стало еще более приветливым. «Просто повиноваться приказам старшего в группе, то есть меня», и оплатить свою долю издержек. «Я согласен с этим без всяких оговорок», провел рукой Кугель. «Превосходно! Мы выступаем завтра на рассвете». Гарстонг указал Кугелю других членов группы, которая насчитывала 57 человек. Это Витц, оратор нашей маленькой группы, а вот там сидит Касмайер, теоретик. Человек с железными зубами – Арло, а тот в синей шляпе с серебряной пряжкой – Войнат, волшебник с нешуточной репутацией. Отсутствует в этой комнате почтенный, хоть и проповедующий агностицизм Лодермульк, а также, несомненно, благочестивый Сабакуль. Возможно, они где-то пытаются поколебать убеждения друг друга. Двое, играющие в кости, это Парса и Сайя Это Хант, а это Крей. Гарстинг представил еще несколько человек, не забывая указывать их отличительные особенности. В конце концов Кугель, сославшись на усталость, удалился в свою комнату. Он опустился на ложе и немедленно заснул. Посреди ночи его побеспокоили. Лодермольк, прорыв яму в земляном полу сарая, а потом подкопавшись под стену, обеспечил себе свободу и немедленно направился в дом. Прежде всего он подергал дверь комнаты Кугеля, которую тот не забыл тщательно запереть. «Кто там?» — крикнул Кугель. «Открой! Это я, Лодермольк!» «Это комната, в которой я намереваюсь спать». «Ни в коем случае», — заявил Кугель. «Я заплатил с королевской щедростью, чтобы обеспечить себе постель, и мне даже пришлось ждать, пока хозяин избавлялся от предыдущего постояльца. А теперь уходи. Я подозреваю, что ты пьян. Если желаешь покутить еще, разбуди виночерпия. Лодермульк стопотом удалился. Когель улегся снова. Вскоре он услышал глухие удары и крики хозяина, которого Лодермульк схватил за бороду. В конечном итоге Лодермулька вышвырнули на улицу совместными усилиями хозяина, его супруги, носильщика и мальчишек-прислужников. Когель с облегчением вернулся к сну. Незадолго до рассвета паломники поднялись и позавтракали. Хозяин, украшенный рядом синяков, похоже был в слегка угрюмом настроении. Он не задал никаких вопросов Кугелю, который, в свою очередь, тоже не пытался завязать разговор. После завтрака паломники собрались на дороге, где к ним присоединился Лодермульк, который провел ночь, вышагивая взад-вперед по двору. Гарстанг пересчитал группу, а затем громко свистнул в свисток. Паломники зашагали вперед через мост, а потом направились вдоль южного берега Аска к эрзе -дамату. В течение первых трех дней группа двигалась вдоль берега Аска. По ночам они спали под защитой частокола, создаваемого волшебником Войнодом из сложенных кольцом обломков слоновой кости. Это было необходимой предосторожностью, ибо за столбами, едва различимые в свете костра, виднелись существа, жаждующие присоединиться к компании. Диоданы, переминаясь то на двух, На четырех ногах И не находящие удобства Ни в одном положении Тихо скулили И бросали на паломников Голодные взгляды Однажды небольшой вампоглот Попытался перепрыгнуть Через частокол Правда неудачно В другой раз Три тролля объединенными усилиями Попытались расшатать столбы Они отступали, бросались вперед и с натужным ворчанием бились в частокол, в то время как застывшие от ужаса паломники наблюдали за ними изнутри. Кугель подошел поближе и ткнул горящей головней в одну из налетевших фигур. Раздался разъяренный вопль, и в щель просунулась огромная серая лапа. Кугель мгновенно отскочил назад. Чистокол выдержал атаку, и вскоре чудовища перессорились между собой и удалились. На третий день путники дошли до слияния Аска с широкой медленной рекой, которую Гарстанг опознал как Скамандер. Неподалеку рос лес сосен и иглистых дубов. С помощью местных дровосеков паломники срубили несколько деревьев, Очистили их от веток и сучьев и доставили на берег реки, где связали из них плод Когда вся компания погрузилась, плот оттолкнули шестами на середину реки И он в тишине и покое поплыл вниз по течению В течение пяти дней паломники плыли по широкому скамандеру Бывало, что берега были почти не видны а порой приходилось продираться сквозь заросли прибрежного тростника. Путники за неимением лучшего занятия завязывали долгие диспуты, обнаруживая поразительные расхождения в мнениях относительно фундаментальных вопросов. Довольно часто разговор углублялся в метафизические таинства и тонкости гилфигистских принципов. Сабакуль – наиболее благочестивый из всех паломников, изложил свое кредо во всех подробностях. По существу он исповедовал ортодоксальную гилфигистскую теософию, по которой восьмиголовое божество Зозам, создав космос и время, отрубило себе палец ноги, который вскоре истолгел фигом, а капли его крови рассеялись и образовали восемь человеческих раз. Скептик Рормант атаковал эту доктрину. А кто создал этого твоего гипотетического создателя? Другой создатель. Гораздо проще заранее взять за аксиому просто существование того, что мы видим в данном случае угасающего солнца и умирающей земли. В ответ на это Сабакуль зачитал гилфигистские тексты и тем самым наголову разбил все доводы соперника. Некто по имени Влайнер упорно предлагал свою собственную теорию. Он верил, что солнце – это клетка в теле гигантского божества, которое произвело космос в процессе, аналогичном росту лишайника на скале. Сабакуль считал этот тезис слишком замысловатым. «Если считать Солнце клеткой, то какова тогда природа Земли?» «Микроскопическое животное, извлекающее пищу», – ответил Бланер. «Подобные взаимозависимые отношения известны повсюду и не должны вызывать изумления». «А что тогда напало на солнце?» — с презрением спросил Витц. «Другое микроскопическое животное, подобное Земле». Влайнер начал в деталях излагать свое кредо, но вскоре его прервал Праликсус, высокий худой человек с пронизывающим взглядом зеленых глаз. «Послушайте меня, я знаю ответ на все вопросы». Моя доктрина – это воплощенная простота. Существует большое количество возможных состояний и еще большее количество невозможных. Наш космос – это возможное состояние. Он существует. Почему? Время бесконечно. А это значит, что каждое возможное состояние должно рано или поздно осуществиться. А мы, обитая в данной конкретной возможности и не зная никакой другой, ошибочно присваиваем ей качество исключительности. По правде говоря, любая возможная вселенная рано или поздно придет к существованию, и не один, а множество раз. Я придерживаюсь подобной же доктрины, хоть и являюсь правоверным гилфигитом заявил теоретик Касмайер. «Моя философия принимает как данная последовательность создателей, каждый из которых абсолютен сам по себе». Перефразируя уважаемого праликсуса, если божество возможно, то оно должно существовать. Не существуют только невозможные божества, а последнее, как мы уже знаем, «невозможно» ибо в бесконечном времени возможно всё. Восьмиголовый Зозам, отрубивший свой божественный палец ноги, возможен и, следовательно, существует, чему и свидетельствуют гилфигистские тексты. Сабакуль моргнул, открыл рот, чтобы заговорить, но потом закрыл его снова. Скептик Роормонт отвернулся и начал разглядывать воды сандера. Гарстонг, сидящий в стороне, задумчиво улыбнулся: «А ты, Кгель хитроумный, в кои-то веке ты вдруг умолк, Какова твоя вера? Она находится скорее в зачаточном состоянии, почесал голову Кугель. Я усвоил большое количество различных точек зрения, каждая из которых, будучи рассмотренной отдельно, заслуживала доверия. В частности, точка зрения жрецов храма телеолога, механической птицы, вынимающей записки из коробки, и постящегося отшельника, выпившего бутылку розового эликсира, которую я предложил ему в шутку. Результирующие образы противоречили один другому, но отличались большой глубиной. Поэтому моя схема мироздания синкретична. «Интересно», — сказал Гарстанг. «Лодермольк, а что скажешь ты?» «Ха», — проворчал Лодермольк, — «посмотри на эту прореху в моей одежде. Я бессилен объяснить ее присутствие». «Существование Вселенной озадачивает меня еще больше». В разговор включились другие паломники. Волшебник Войнат определил известный космос как тень области, которой правят боги, существование которых зависит, в свою очередь, от физической энергии людей. Благочестивый Сабакуль объявил эту схему противоречащей протоколам Гилфига. Диспут продолжался довольно долго. Кугелю и паре других паломников, включая Лодермулька, это надоело, и они затеяли азартную игру с использованием костей, карт и фишек. Ставки, изначально исключительно номинальные, начали расти. Лодермульк сначала немного выиграл, а затем начал проигрывать все большие суммы, в то время как Кугель выигрывал ставку за ставкой. Вскоре Лодермульк швырнул кости на земь, схватил Кугеля за локоть и тряхнул его, в результате чего из-за манжета куртки выкатилось несколько дополнительных костей. «Ага!» — рявкнул Лодермульк. «Что это у нас тут? Мне казалось, что игра ведется нечестно, и теперь у меня есть доказательства». «Немедленно верни мои деньги!» «Как ты можешь так говорить?» — вопросил Кугель. «Где это ты разглядел жульничество? Я ношу с собой кости. Что из этого? Я что, должен был выбросить свою собственность в Скамандер, прежде чем начинать игру? Ты нанес ущерб моей репутации!» «Мне на это плевать!» — парировал Лодермольк. «Я хочу только вернуть свои деньги!» «Это невозможно!» — выпрямился Когель. «Сколько бы ты ни бушевал, ты отнюдь не доказал неправомерности моих действий!» «Не доказал?» — взревел Лодермольк. «Нужны ли еще какие-нибудь доказательства?» «Только посмотри на эти кости! Они все перекошены!» «На некоторых из них с трех сторон стоят одинаковые отметки!» А другие и катятся-то с большим трудом, настолько у них перевешивает одна из граней. Просто любопытные безделушки. Пожал плечами кугель, а потом показал на волшебника воинода, который с интересом наблюдал за игрой. Вот человек, взгляд которого настолько же остр, насколько подвижен его разум. «Спроси, заметил ли он какую-нибудь незаконную махинацию». «Я ничего не заметил», — заявил Войнот. «По моему мнению, Лодермульк слишком поторопился со своими обвинениями». Гарстенг, услышав препирательство, подошел к столу. Он заговорил голосом одновременно рассудительным и успокаивающим. «Доверие — это наиважнейший столб в такой компании, как наша, где все мы товарищи и правоверные гилфигиты. Здесь не может быть и речи о дурных намерениях или обмане. Без сомнения, Лодермульк, ты ошибся насчет нашего друга Кугеля». Лодермульк грубо рассмеялся. Если такое поведение характерно для благочестивого паломника, то мне повезло, что я не связался с обыкновенными людьми». С этим замечанием он отошел в угол плота, уселся там и уставился на Когеля взглядом, полным гнева и отвращения. Гарстонг огорченно покачал головой. «Боюсь, что Лодермульк чувствует себя оскорбленным». Если бы Кугель сделал дружеский жест и вернул ему деньги, Кугель ответил решительным отказом. Это дело принципа. Лодермульк обрушился на самое ценное, что у меня есть, мою честь. Твоя щепетильность похвальна, поклонился ему Гарстанг, ведь Лодермульк, к сожалению, повел себя бестактно. Однако, может, ради дружеских отношений? Нет? Ну что ж, тут я не могу с тобой спорить. Вечно приходится беспокоиться из-за мелких неприятностей. Он удалился, покачивая головой. Кугель собрал свой выигрыш, не забыв и про кости, которые Лодермульк вытряхнул у него из рукава. Досадное происшествие, обратился он к воиноду, но «Ну ему желан же этот лодермульк. он всем испортил настроение. Никто больше не хочет играть. Возможно, это потому, что все деньги уже перекочевали в твой карман, предположил войнат. Кудель с удивленным видом осмотрел свой выигрыш. Я и не подозревал, что выиграл такую существенную сумму. Может, ты согласишься взять себе некоторую ее часть, чтобы избавить меня от необходимости таскать с собой подобную тяжесть? Войнат выразил согласие, и часть выигрыша поменяла владельца.